Наталья Алексина. Ведьмовские секреты. Книга первая. Зелье первокурсников. Глава первая. Осенние дни были пока ласковы, и многие адепты высшей школы магии сидели во внутреннем дворике прямо на траве. С четырех сторон полянку с несколькими дубами и деревянными лавочками на ажурных ножках. Теснили серо-коричневые стены школы, но погода делала свое дело, и никто не променял эту уличную тесноту на пыльные коридоры. Я тоже сидела на траве, улыбалась солнцу и л е ниво слушала друзей. Нам нужен эльф, серьезно посмотрел на нас Карл, точнее добровольно о т д а н н а я к а п л я крови эльфа или заговоренный сильным магом а г а т и т изучая старенькую книгу, проронил Ильем. А что за третий вариант? подал голослил он безнадежен нужен вереск сорванный на пустоши во время лунного затмения мрачно подытожил Карл слушай тебе не кажется что для первого курса отучившегося всего месяц задания должны быть проще я думаю надо полистать учебники которые сам профессор назвал их всего двенадцать там наверняка есть простой способ сделать воду магической Илием внимательно смотрел на Карла ну сделаем как все и кто нас тогда заметит Надо, чтобы у нас была самая оригинальная вода. Мне брат говорил, что профессор Студи Горна именно после первого задания выбирает себе личных учеников. Если у нас получится его удивить, то с таким профессором не надо ни одной рекомендации, с руками и ногами оторвут. Не обязательно же его удивлять первым заданием. Еще полно времени. Безмятежно проговорила л и л У нас всего три года, и месяц уже прошел. А каком времени ты говоришь? Еще серьезнее посмотрел Карл. Если хочешь действительно после окончания иметь теплое место, а еще лучше пойти в личные ученики или ассистенты, напрягаться надо с самого начала. Все тяжело вздохнули, хотя кроме Карла никто не думал становиться ассистентом. Но какой первокурсник не хочет поразить профессора, да и не только его. Мы желали признания, славы и немного у т е р е т ь нас остальным. Так что вздыхали и думали, где взять редкие ингредиенты, чтобы из обычной речной воды сотворить живительную, способную одной капли восстановить силы и утолить жажду. Для найденного Карлом ритуала нужно было многое. Радовало, что большую часть ингредиентов мы знали, где достать. Проблема возникла только с одним. Поэтому оставалось либо найти эльфа, либо читать толстенные книги профессора. Рей, чего замечталась? Лил ткнула меня в бок. Думаю, где искать Эльфа? Щурясь на солнце, пробормотал а я. Вокруг приятно шумели разговоры и летали бумажные птицы. В такое время учиться совсем не хотелось, и даже думать над тем, где достать Эльфа, сил не было. Три королевства о с т р о у х и х хоть и торговали с людьми, но жили закрыто. И если в столице иногда можно было встретить посла одного из королевств, то в другие города они просто не заходили. Даже если и получится найти эльфа, убедить его помочь, более чем сложно. Они слишком высокого мнения о себе и жертвовать кровь на неизвестный состав не захотят. К своей крови, как и в целом персоне, они относятся трепетно. Во всяком случае, так говорят. С этим нам повезло. На втором курсе должен учиться эльф. Все разом посмотрели на Карла и даже подались вперед. Брат говорил, что в прошлом году сюда зачислили эльфа. Он проучился весь первый курс. Его вроде как определили после первого к магам созидания. Учебный год уже начался, а его никто не видел, как бы между прочим сказал Илием. Все призадумались, а Карл методично начал что-то выписывать на листке. Значит, план действий такой. Что там насочинял Карл, как-то сразу забылось под теплым солнцем. Хотелось впитать в себя каждый лучик и остаться здесь до заката. Но спустя каких-то пятнадцать минут мы с Лилу уже ждали лекцию по основам боевой магии и заранее скучали. Для нас это был не профильный предмет. Ведьмам, пусть и очень сильным, способным пользоваться частью магических заклинаний, не всегда давались даже базовые тары а н и щиты. И хотя это был не наш с л и л случай, откровенно нового мы здесь узнать не могли. Но, как оказалось, первый курс не делится на направления, большая часть занятий проходит совместно, и только со второго года идет узконаправленное обучение ведьм и ведьмаков, боевиков, снабженцев и, конечно, магов-создателей. и Ребята лекцию прогуливали, сославшись на то, что им надо добыть ингредиенты и кое-что разузнать. А нас отправили, чтобы при случае все переписать. Не хорошие люди, одним словом. Эй, в спину уперся карандаш Майлза. Вам уже говорили, что завтра на первой боевой практике хотят организовать связки? Мы переглянулись и покачали головами. Рано что-то, зашептал он нам Слил в спину. Я слышал обычно, только к концу первого курса всех бьют на четверки. Лил, ты если что, иди к нам, мы не обидим, даже за тебя будем все делать. Кому к вам? Моя соседка улыбнулась и стрельнула глазками себе за спину. Ну, ко мне и у Илу. Светловолосый парень рядом с Майлзом одобрительно закивал. Ох, не знаю, не знаю. Черные глазища в пол лица сверкнули. Мне бы созидатели, а то с боевиками же однаморока бедной ведьме. л и л какая морока? Мы вообще самые смиренные, покладистые парни, горячо сообщил Майлз. Но немного перестарался с громкостью и на него все зашикали. Мы слишком боялись профессора Астора, который уже вошел в аудиторию и разбирал какие-то бумаги. Лекция еще не началась, но все говорили шепотом на всякий случай. Он пугал одинаково всех, даже отчаянных смельчаков. Огромного роста, с широченными плечами и распущенной гривой волос. Как бы строго он ни одевался в темный укороченный сюртук или в серый классический костюм с шейным платком, он все равно напоминал Варвара, сильного, жестокого и опасного. х а р а к т е р и м е л тоже под стать внешности, очень жестокий. Он умудрился за неполный месяц о с т а в и т ь после занятий каждого адепта. Иногда задерживались группой, иногда по одиночке, некоторые подряд два раза. За это время нам популярно объяснили, что самые простые заклинания мы плетем хуже старушек с трясущимися руками. И дальше пять часов подряд под его грозные еще раз и быстрее мы тренировали всем известные заклинания. Так что общий трепет перед ним был объясним. Начнем, прозвучало сразу после звонка. Еще не устроившись за кафедрой, Астер начал говорить. Итак, завтра у вас первая боевая практика. Часть занятия будет отдана под индивидуальную работу, а затем попробуем четверки. Тренировать будем элементарные вещи: боевые огненные пульсары, воздушные тараны и защиты только гашение, пока без щитов. В теории вы знаете все три заклинания, так что поговорим о технике безопасности. Что первое и самое важное во всей боевой магии? Следить за громкостью голоса, раздался нестройный хор. Отлично. А что второе? Следить за громкостью голоса. Уже более слаженно проговорили мы. А третье? Следить за громкостью голоса. Почти как один мрачный адепт пропел весь курс. Так, это запомнили. И чтобы только шепот. Если услышу, что кто-то о р ё т з а к л и н а н и е вы будете отрабатывать три главных правила стоя с веником в коридоре и, конечно, оплачивать все разрушения в тренировочном зале. Всех м у р о к и Вали и старались лишний раз не поднимать головы. Значит, дальше для работы в тренировочном зале в связках есть свои правила. Их тоже три. Тихо пробубнил у нас за спинами м а й л с Первое — не дышать, второе — тем более не дышать, третье — если вдохнул, крепи с и не выпускай. Мы тихо прыснули, также не поднимая голов, что в общем-то было зря. Адепт Тервис, вы верно уловили суть. Запомните и потренируйтесь. Завтра проверю. Преподаватель стоял в шаге от нас и говорил спокойно, но его густой голос не хорошо прошелся по всем позвонкам. Записываем правила безопасности. Все можно делать только с моего разрешения. Захотели бросить пульсар, сначала спросили. Захотели присесть отдохнуть, сначала спросили. Если вам оторвало палец и вы захотели намазать его з е л ь е м сращивания, сначала спросили. Дальше все делаем по команде. д а н а команда бой, бросаете заклинание. д а н а команда завершить, вы застываете на месте и не шевелитесь. Ваша основная задача ждать команды. Теперь закрепим. Какая ваша главная задача? Ждать команды, пробубнили мы. Если оторвало палец Ждать команды с мрачной решимостью сообщил курс. В общем, завтрашнее практическое занятие всем уже порядком надоело, и теперь мы сидели еще более недовольные, чем обычно. А когда начали повторять всем известные заклинания по десятому кругу, окончательно загрустили. Но команды выть не п о с т у п а л о так что мы крепились и кусали карандаши. Пытка завершилась ровно по звонку. Профессор кивнул на прощание и вышел. Мы с Лил выбежали почти за ним, т о р о п я с ь Карлу и и л ь е м у Несмотря на то, что наш курс, пока в полном составе, оставался в аудитории, двор не пустовал. с т а р ш е курсники уже заняли все лавочки, и даже у небольшого фонтана кто-то примостился. А наш Карл выбрал более уединенное место и сейчас стоял под раскидистым дубом, с поднятой рукой привлекая наше внимание. Как только мы подошли и расселись рядом с Ильюмом на траве, он с непроницаемым лицом достал бумажный кулек. Все ингредиенты. Пришлось повозиться. И з а г о в о р е н н ы е перья орла достали. Деловито уточнила Лил, распаковывая кулек. Да, мы их нашли только в четвертой лаборатории, поэтому так долго. Вы вломились в лабораторию Астора? Лил нехорошо прищурилась и убрала руки от кулька. Все сигналки сняли и повесили, как было. Следов точно не оставили. С плохо скрываемой гордости проговорил Карл. Хватит переглядываться, все нормально. Лучше думайте о самом ритуале. Что о нем думать, если у вас не все ингредиенты? Возмущенно спросил Лил. Ничего, вот появится эльф, будут все. Уверенность Карла очень удивляла. И когда он появится? Вопрос Лил заставил ребят поморщиться. Я читал, что у эльфов есть праздник осени, когда на землю падают первые листья, они устраивают какое-то торжество. Илим почесал голову и продолжил. Ну вот, я думаю, он задержался из-за этого праздника, и считаю, что он скоро вернется в школу. Как же, у тебя есть гарантии. Лил, если хочешь, иди и спроси у его друга, что ты к нам прицепилась. Карл неопределенно махнул в сторону старшекурсников. И кто его друг? И почему ты раньше про него не говорил, симпатичный? Лил завертелась на месте, как юла. Не вертись. Вон сидит один с книжкой Фонтана, граф Риверс. Мыслил осторожно посмотрели на рыжеволосого парня с бледным лицом. Симпатичный, мечтательно протянул а Лил. Могу подойти и узнать про Эльфа. Стой, тебе н р а в я т с я р ы ж и е Одновременно с Карловым грозным шипением поинтересовался Илием. В целом нет, но а этот симпатичный и он не рыжий, это благородный цвет меди. Парни хмыкнули, а Лил все так же рассматривая графа предложила. Могу с ним случайно столкнуться в холле или столовой, завяжу беседу и спрошу про Эльфа. Он не будет с тобой болтать, отрезал Карл. Почему это? Какой свободный парень откажется полюбезничать с симпатичной девушкой? Без обид, ты красивая, но он скорее заговорит с Рей. С чего бы ему говорить со мной? Скажешь, что он любит девушек пострашнее, получишь традиционную ведминскую ь лягушку в чай. Дело вообще не во внешности, слегка покраснела от досады Карл. В происхождении он выбирает друзей по родословной и общается только с а ристократами. Дети обычных купцов для него пустое место. Даже ты Лил, несмотря на то, что твой отец известный поставщик драгоценных камней, так что остается только Рей. С дочерью графа он поговорить может. Незаконно р о ж д ё н н ы й и не п р и з н а н н ы й дочерью графа, поправила я. Всё равно хоть какой-то шанс. Тем более там воспитание, этикет и ещё что-то, что есть только у аристократов. г о н о р и способность смотреть высоко? Если скажу да, ты мне опять про лягушку напомнишь. Карл, вот ты вроде бы и не сказал, но лягушка уже твоя, произнесла я и быстро сменила тему, мечтая, чтобы о моем происхождении забыли. И зря ты не пустил к нему Лил. У нее было целых трое преподавателей по этике туда, представь, насколько она погружена во все тонкости. Четвера, вытягивая шею, чтобы лучше рассмотреть графа, сказала Лил. Первый господин Хенсон, я ему заколдовала ботинки, и они при каждом поклоне завязывались. Второй была госпожа Бурнос, и она засыпала, стоило ей начать лекцию. Третья была Мила, кажется, ей я делала компрессы из дохлой рыбы, чтобы у нее на лице исчезли прыщи. А ч е т в е р т о й с а м о й к р е п к о й была госпожа Арманьян. Да, четверо. а Что случилось с госпожой Арманьян? п о Любопытствовал Ильям. т р и ж д ы понос, дважды н е с д е р ж и в а е м ы й х о х о т и около четырех раз быстрый рост волос. А у нее были очень мужские руки. Опыт, я сумным видом подняла палец. Мы были шумными и в нашу сторону косились. Большая часть адептов в такую хорошую погоду отчего-то имела кислые лица, а мы хохотали над рассказами Лил. Так веселились, что и второкурсники кидали взгляды в нашу сторону, то и дело заинтересованно останавливаясь на Лил. Это продолжалось до тех пор, пока к ней не подошел высокий плечистый парень, легко заговорил ни о чем и через две минуты уже пригласил на свидание. После чего наша компания стала всем неинтересна. Мы с Карлом похихикали, Илья мрачно засопел, но в итоге все решили собраться и готовиться к завтрашней практике. Она наступила быстро. Казалось, мы только расстались с ребятами, и был вечер, и вот утро, а мы опять вместе. У закрытых дверей тренировочного зала оказался не только первый курс, сюда же пожаловал второй. На взгляд отучившихся только месяц адептов матеры и воины. Пока мы стояли и з е в а л и второкурсники щедро улыбались и строили глазки всем девушкам. На их потоке от силы у ч и л о с ь десять ведьм, и ни одной девушки у боевых магов. А вот у нас наоборот. Среди боевиков было равенство, а среди тридцати ведьм один Илием. Заходим! Голос профессора Астора резко погасил вольные улыбки на губах второкурсников. Без дополнительной команды мы поспешили в открывшиеся двери. Выстроились и, п а м я т у я о правилах поведения, ждали новой команды. Адепты в этом году было решено изменить привычную схему. Как правило, работу в четверках начинают в конце первого года обучения, но основную практику оставляют на второй и третий. Однако на втором курсе недобор ведьм а на первом, как мы видим, их значительно больше. По сему четверки будут формироваться из двух курсов. Необходимо, чтобы все соперничали практически на равных. Поэтому сильные будут перемешаны со слабыми. Вопросы? Это значит, мы сможем сами выбирать людей в четверки. С некоторой опаской уточнил Майлз и вскользь посмотрел на Лил. Адепт Тервис. Лично вы? Нет. Еще вопросы? Кто будет в четверках со зидателями? Послышался голос одного из второкурсников, после чего по рядам прошел шепоток. Да, эта четверка будет значительно сильнее. Поддержались с другого конца и адепты загомонили. На соревнованиях они точно победят. Отставить шум. Тихо, но веско проговорил профессор. Вы думаете не о том. Соревнования среди четверок это тоже тренировка. Цель такой четверки стать лучшей не для того, чтобы победить сокурсников, а чтобы нести службу королевству в боевых условиях. Это понятно. Напомню, что лучшие по итогам тренировок могут получить звание и подать прошение на перевод в гарнизоны и уже там продолжить обучение под началом боевых магов Его Величества. Шуметь никто не решался, но первокурсники многозначительно переглянулись. То, что все маги и ведьмы были военнообязанными, независимо от того, окончил ли ты только школу, имеешь домашнее образование или завершил свое обучение в высшей школе магии, было известно. Но что мы можем при желании сделать военную карьеру и начать сразу же со звания, как любой аристократ, стало новостью. На два курса у нас всего два созидателя. продолжил профессор и внимательно посмотрел на рыжего графа. Причем второй пока отсутствует. И г о в о р и т ь о том, с кем в четверке будут эти маги преждевременно. Профессор, простите, вы говорите про боевые действия? Пискнула какая-то ведьма. Опять ожидается война? В нашем королевстве она ожидается всегда, просто ответил он. На этом профессор решил, видимо, что водная часть затянулась и перешел к практике. Хотя нам бы не мешало узнать о приближающейся войне. С чего вдруг? Уже пятнадцать лет у нас с соседями мирный договор, а сейчас и четверки раньше времени – это фраза о войне. Но задуматься нам не дали. Всех расставили перед м и ш е н я м и и мы по очереди били заклинаниями. Все довольно быстро, без последствий. Это умел любой школьник, что ж е говорить о тех, кто обучался отдельно на дому и отрабатывал такое не один десяток раз. Этот смотр нужен был Астору, чтобы он понял силу и скорость адептов и мог составить четверки. Настало время, когда профессор дал команду завершить и тут же принялся распределять людей. Меня поставили к трем бледным второкурсникам. Парни мне не обрадовались, хотя до этого усердно строили глазки всем подряд. С интересом огляделась и поняла, что у нас самая непонятная команда. Если обычно ставили ведьму, двух боевиков и снабженца, то у нас были три снабженца и ведьма, и спрашивается, кто будет отвечать за атаку? Я, как ведьма, должна держать щ и т ы помогать раненым, снабженцы вроде как быть курьерами между частями армии помогать по п е р е м е н н о в обороне и атаке, закрывать бреши и заряжать амулеты, когда те выдохнутся. Но кто будет бить? Итак, у вас пять минут на знакомство. За это время вы должны решить, кто атакует, кто закрывает и кто страхует. И лидеров изначально я н а з н а ч и л Это второкурсники. Приступили? Мы недоуменно переглянулись с парнями, затем самый бледный из них начал тихо говорить. Он раздал парням задания и в упор посмотрел на меня. Ты вообще что-нибудь умеешь? Все три заклинания, о которых говорил профессор, сказала я нейтральным голосом и сложила руки на груди. С таким лидером нам мало что светят, даже не в курсе, что каждая ведьма здесь знает основы боевой магии. Сиди за нашими спинами и пока не дам команду ничего не делай. В тренировочном бою от ведьм никакого толка. Прошептал себе под нос парень и отвернулся. Внутри з а в о р о ч и а л о с ь раздражение, но я сдержалась и осталась стоять, не проронив ни слова. В середину зала позвали четверку с единственным созидателем. Рыжий граф выделялся на фоне других прямой спиной и абсолютным равнодушием. Дали команду, четверка приготовилась, и в нее полетел первый пульсар. Постепенно количество зарядов увеличивалось, пока не достигло десятка. Боевики от напряжения з а с к р е ж е т а л и зубами, самый нервный из них не выдержал, скомандовал что-то и отступил. Зато руки поднял граф. Даже я видела, что он делает все слишком медленно. Конечно, созидатели не боевики, но и сил у них больше. Что тут думать, ударил бы р е з е р в о м и все... Но граф, как будто не видел своей ошибки, а его команда из последних сил отбивала очередные атаки. Сами боевики тоже не представляли, кто такие созидатели, и просто рассчитывали на то, что они очень хорошие маги. Видимо, не подозревая, что созидатели это люди не от мира сего. Для них любое заклинание должно быть своим, не как у всех, а к разрушению способности нет от природы. Боевики выдохлись и пропустили несколько зарядов. Здесь и должна была прозвучать команда "Завершить", но граф закончил плетение и разом на подлете потухли все пульсары. Он просто держал руку, а они гасли не успев сформироваться. Заклинание гашения только с и с к о й с о з и д а т е л я На лицах боевиков появились довольные улыбки. Плохо, резюмировал профессор и сказал то, что уже было понятно. Действовали слишком медленно, не рассчитали силы, перегруппироваться и ждать второй попытки. Похвалы не удостоился никто. Все четверки проходили испытания с трудом и держались не дольше пяти минут. На закуску оставили нас. Как и просили, я осталась точно за спинами бледных парней. Полетели пульсары, и мальчики неплохо справились. Только когда пульсаров стало слишком много, парни не на шутку вспотели. Спустя несколько минут один покачнулся. Мысленно наплевала на их спины и вскинула руки. Быстро создала около тридцати шариков. Они ярко вспыхнули и стеной поднялись перед моей четверкой. На две секунды стена зависла, принимая на себя удары, а моя команда в удивлении замерла. Самый бледный позволил себе улыбнуться и искоса взглянуть на меня. Только от мимолетного одобрения быстро ничего не осталось. Заклинание напиталось силой и сорвалось. с б е ш е н о й скоростью моя стена понеслась прямо на профессора. Оглушительный хлопок раздался слишком близко, отчего з а л о ж и л о уши. Мы стояли напротив мрачного Астора, у которого т л е л а манжета на поднятой руке. Я отвела глаза в сторону и осторожно стряхнула пылинки со своего серого платья. Плохо, опять сообщил профессор. Ошибка первая. Сильная ведьма не участвовала в обороне и не помогала с резервом. Ошибка вторая. Команда не действовала сообща, лишь поодиночке и... Адепт к о в у д кто вас учил так бросать заклинания? Господин Лестер, боевой маг. Понятно, что боевой. Учил он вас, как на войну. Выдохнул профессор, с т р я х и в а я пепел. Насколько знаю, он участвовал в двух. Понятно. После существенной паузы проговорил он. То, как вы бросаете, это огонь на поражение. В экстремальных условиях очень действенно, но слишком неточно. Плюс при таком броске заклинание срывается через раз, даже у более опытных магов. Сколько лет вам ставили удар? Довольно быстро поставили за год, но вообще он был моим учителем десять лет. Вашим учителем десять лет был боевой маг, который прошел две войны. В голосе проскользнуло удивление. Да, любопытно. Вам придется осторожнее применять заклинания. Если вас действительно учил боевой маг, побывавший на войне, лучше сразу уменьшить силу заклинания вдвое. А еще лучше лишь шевелить губами. Понятно? Продолжим. Опять были пульсары и неизменное плохо от профессора. Четверки теперь действовали параллельно, и Астер лишь ходил между рядами андовая команды. Практически во всех группах прошли перестановки, в том числе у нас перестроились, но от этого мало что изменилось. Мы не справлялись. Если я занималась только резервом и вливала в парней силу, мы быстро сдавали. Передать же невозможно все, только часть. Вот и получалось, что они выдыхались. Если я присоединялась к защите, мы держались дольше, но неизменно проигрывали бездушным пульсарам раньше других. Проблемы были не только у нас. И профессор переформировал несколько четверок. Меня поставили к боевикам. Дело пошло лучше, но не намного. Когда мне говорили о з а щ и т а я усердно гасила пульсары, но радикальными методами. Спортивные пиджаки боевиков уже прилично дымились, когда злой профессор забрал меня из команды. Виноват улыбнулась парням, но мне милости в о м а х н у л и рукой. Не переживай. Моя следующая команда уже не д ы м и л а с ь Парни просто попадали на пол, прикрыв голову руками, когда я решила закончить бой эффектно и погасить все пульсары на подлете одним мощным ударом. Они упали, а у ближайших девушек взметнулись юбки, открывая чулочки разной степени тонкости и ажурности. Боевики оценили мою волну и теперь тоже случайно применяли заклинания. Больше всех досталось Лил, она стояла в гуще парней, и ближайшие четверки так и н о р о в и л и с ь д е л а т ь что-то подобное. Но юбку она держала крепко, а когда стоящий рядом Майлз применил это заклинание, так оттаскало его заухо, что парень попросил зелья для сращивания. п р и с т р а х о в а л с я конечно, но другие прониклись. К середине занятия четверки в целом были сформированы, тасовали только несколько человек. Меня методично переставляли из команды в команду, но нигде не оставляли надолго. Теперь, как только я поднимал руки, профессор не отрывал от меня взгляда и почти каждый раз еле успевал перехватить или погасить мое слишком р е з в о е заклинание. А потом меня и вовсе предусмотрительно отставили в сторону и приказали ждать, потому что началось самое интересное. Четверки поставили друг напротив друга, одни атакуют, другие обороняются. Профессор на каждого адепта наложил щит, и понеслось: свист, крейки, шум, взрывы. Не у о д е л о к оказались мы с рыжим графом. Пока я вас не буду ставить в четверки, сообщил профессор. Отрабатывать заклинания сегодня будете в паре. На следующем занятии посмотрим еще раз на работу в четверках. Могу я узнать причину, по которой на данном этапе меня невозможно поставить в полноценную команду? Осведомился граф нейтральным голосом. Можете, адепт Риверс. Вы слишком сильный маг, и любая четверка станет с вами непобедимой в теории. Но пока вам не хватает скорости. И результат полностью зависит от того, как быстро вы придумаете заклинание. Отсюда проблема. С одной стороны, у меня четкое распоряжение, чтобы четверки были р а в н о ц е н н ы а с другой вы. Я могу собрать для вас наиболее слабых участников, но они не удержат позиции, пока вы думаете. Могу собрать для вас более сильных, но тогда вы точно будете превосходить всех остальных. Поэтому на данном этапе вы просто отрабатываете з а к л и н а н и е в паре. г р а ф кивнул и перевел безразличный взгляд на меня, а профессор отошел на несколько шагов и махнул рукой, предлагая приступить к поединку. Я поклонилась противнику, улыбнулась и с предвкушением отошла на положенное количество шагов. г р а ф же смотрел с холодным превосходством и ждал. Его руки расслабленно висели, и в расстегнутом спортивном пиджаке казалось, что он пришел на отдых после длительных переговоров с арендаторами или с кем еще ведут дела в его графстве. Прозвучала команда "Бой", и я стремительно подняла руку. Мой боевой пульсар очень быстро разросся до размеров меча и сорвался в полет. Удержать такое было выше моих сил, поэтому я с надеждой смотрела на графа и мысленно просила его быстрее реагировать. Но он был слишком созидателем, поэтому последовало звучное бац, и тело графа свалилось на пол. Только бы щит не проломила, только успела подумать, прежде чем сорваться с места. Я опустилась рядом с бессознательным парнем раньше профессора, ощупала тело. Видимых повреждений не было, голова в порядке, крови тоже не видно. Оттянула веко и мою руку отбросили. Серые глаза графа смотрели очень ясно. Жив, с облегчением улыбнулась ему. Ты прости, иногда у меня не получается удерживать заклинание, но я слежу за силой, так что обычно ничего опасного для жизни. Вы меня чуть не убили. Он медленно сел. Еще раз виновато улыбнулась и осмотрелась в поисках профессора. Он оказался у стены рядом с обгорелой мишенью. Адепт к в у д напомните главное правило боевой магии, не оборачиваясь, попросил он. Следить за громкостью голоса. Следили? Конечно. Я резво встала и стремительно подошла к обгоревшей мишени. Смотрите, она в целом не сгорела, ее просто снесло. Это говорит о том, что я шептала. Она обуглилась только по краям. Это был рикошет, адептка. Тем более я широко улыбнулась. Грав жив и его щит в сохранности. Вокруг нет следа от огня, а обычно, прям скажу, бывает. Я даже, когда записываю заклинание, могу непроизвольно написать силой. Это происходит спонтанно. Но я уже освоила медитацию и, пожалуйста, прекратите тораторить. В вашем случае нужно лишь шевелить губами, даже не шептать. О чем я уже говорил. Вам будет выставлен счет за испорченную мишень. Отработку тоже назначу. Отработка? Скажите, а разве на мишени не было с ч е т а Вы его проломили. Хмурый профессор печально вернулся к осмотру мишени. Такого больше не повторится. Слово честные адептки. Под тяжелым взглядом а с т е р а улыбка сама сползла, а я вытянулась по струнке уверенно сказала: "Отработка это замечательно. Что нужно делать и когда приступать? Обсудим после занятия." Хмуро ответил профессор, но видимо, мой почти поддельный энтузиазм все же вернул себе нормальное выражение лица. Идите уже, тренируйте защиту, честная адептка, и пожалейте Риверса. Я чуть ли не в припрыжку вернулась на место и предложила атаковать графу. Он начал медленно шептать заклинание, а я быстро его погасила в з а р о д ы ш е Он опять, и я снова. Его глаза сузились, но за следующие пять минут он ни разу не мог дочитать до конца. Слушай, не обижайся, но тебе надо быстрее все делать, а лучше просто бросить сырую силу. У тебя же, как у созидателя резерв почти бесконечный. Это настоящее преимущество. Тебе даже думать не нужно. И занимает от секунду. Леди Вуд, вы со всеми столь фамильярно общаетесь, или этой чести удостоились лишь ваши партнеры по практике? Совершенно без эмоционально обратился ко мне граф. Карл был прав. С таким поклонником этикета просто так не поговоришь. Я не леди, просто Рейна Вуд, ведьма в седьмом поколении. Чуть склонила голову, точно как требовали учителя по этикету. В школе большая часть адептов придерживается неформального общения, и я надеялась, мы с вами тоже не будем белыми воронами, хотя признаю, представиться друг другу стоило. Предпочитаю переходить к более неформальному о б щ е н и ю после того, как узнаю человека, госпожа Вуд. Граф Фиц Уильям Риверс, макс и з и д а т е л ь к вашим услугам. Он тоже склонил голову, а я широко улыбнулась. Такой смешной со своими правилами приличия. Мы успели сплести заклинание только дважды, после чего подгрозное завершить опустили руки. Практика закончилась, и адепты, не сговариваясь, почти побежали к выходу. Профессор ни на кого даже не взглянул. Он внимательно рассматривал изрядно побитые мишени и взмахом руки отправлял в темноту высокого потолка. Граф о т к л а н и л с я и ушел. Не оглядываясь, как и л и л за к о т о р у ю вязался второкурсник Май л з и л ь я м Карл и еще примерно трое адептов, а я взяла сумку, одернула свое строгое серое платье и осталась. В зале задержалось всего несколько адептов. Они старались собраться быстрее, но в полусражении побросали пиджаки в разные углы, а теперь не могли понять, где чей. Одинаково черные, примерно одного размера и с идентичными нашивками на груди. И кто их просил заказывать такие похожие вещи? Строгих правил нет, главное, чтобы без изысков и ярких деталей любая одежда в серых, черных или коричневых тонах подойдет. Хотя это же парни, они вообще не понимают, что одежду может отличать не только цвет, но и крой. Глядя на растерянные лица боевиков и то, как они усердно вертят пиджаки, фыркнула, чем тут же привлекла к себе внимание. Неуверенно дернула себя за кончик косы и, не выпуская его, широко улыбнулась профессору. А он еще сильнее помрачнел, но направился прямиком ко мне. Я еще раз еле заметно дернула себя за кончик косы и выпалила: «Профессор Астер, я по поводу счёта и отработки. Когда приступать? Отработка начнется с завтрашнего дня. Приходите утром к моей лаборатории. Там решим. Счёт заберете у к о с т ы л я н о в в преподавательском крыле. Четвертая дверь слева». Огромный профессор, рядом с которым я о казалась букашкой, как-то обреченно посмотрел на единственную неубранную мишень с обгорелым краем и попрощался. А с т о р о н о а п р а в и л с я в дальний конец зала, но через шаг замер и, обернувшись, проговорил: «Да, д е п т к а в у т скажите вашим друзьям, что в следующий раз в моей лаборатории их встретит воскрешенный с а б л е з у б Удачи». От того, как сильно я вцепилась в кончик косы, голова дернулась. И все же понимали, что идти в лабораторию а с т р а не нужно. Но где были головы парней – загадка. Перевела грустный взгляд на окна и ахнула. Солнце уже клонилось к закату, и почту должны были вот-вот отправить. Хорошо бы успеть написать поверенному, иначе забуду, и с этим счетом за испорченную мишень никогда не разделаюсь. По завещанию отца до окончания высшей школы я не могла распоряжаться собственными средствами, и все денежные операции шли через поверенного. То, что на руки мне выдали всего ничего, роли не играла. Я все равно покупала все, что хотела. Ну, о счете нужно было предупредить. В Почтовую башню я влетела запыхавшись и села сразу писать. Уважаемый господин м о н к е р и ю буду признательна, если вы оплатите счет за испорченную мишень. Не пугайтесь, я тренирую точность только под контролем профессоров. По бумажным птицам тоже больше не бью. Помню, как пыталась такую поджечь у вас в кабинете. И как на вас тогда ярко горел парик, тоже помню. Кстати, мне до сих пор стыдно. Перед моими глазами сейчас встает картина, как вы незаметно трогаете пиджак в области сердца, но не переживаете ни за свой парик, ни за меня. У меня все правда хорошо, уже есть друзья, например Лил, с которой я живу в одной комнате. Она очень добрая и веселая. Недавно рассказала, как на балу они с сестрой наколдовали соседским парнем с потыкайку. В тот день те отдавили ноги все й округи, и теперь только слишком фигуристые, читайте толстые. Я просто стараюсь быть более вежливой, как вы просили. Девушки рискуют с ними танцевать. Такое лучше не писать. У старого человека и так из-за меня сердце шалит, а теперь он еще узнает, что у меня подруга соответствующая. Я взяла новый лист. Девушка, вы будете отправлять почту? Послышался голос из-за спины. Я собираюсь выпускать птиц. Да-да. Я быстро схватила написанное письмо. Хотелось бы зачеркнуть последнее, чтобы вас не волновать, но кто предупрежден, тот вооружен, правда? Только все равно не переживайте, я стала намного взрослее. Предавайте привет Глэдис и Риду. До скорого. Еле успела она корябать последние строчки и запечатать конверт. Пачмейстер в синем пиджаке и картузе неодобрительно покачал головой, взмахом руки отправил моё письмо к уже готовым бумажным птицам. Оно за секунду сложилось в журавля и легло точно на такого же, как вторая кожа. По команде несколько десятков бумажных птиц поднялись в воздух. Свистом почмейстер отправил их вперед, а я подбежала к открытому окну и замерла. На фоне безоблачного неба журавлики с крыльями-гармошкой смотрелись невероятно красиво. Казалось бы, такая хулиганская магия, а какая полезная! Заставить конверты складываться и лететь до адресата. За минуту они взмыли ввысь и превратились в точки. Так они будут лететь на небывалой скорости быстрее, чем любая птица, и потихоньку отцепляться от косяка. Над городками, деревеньками, хуторами появится уже не стая, а один незаметный журавлик, который распадется на несколько писем у порога своих адресатов. Некоторое время я смотрела на светлое небо и вдыхала свежий воздух. За спиной послышался шорох и недовольное бормотание. п о ч м е й с т е рубирал бутылочку с антипромокающим з е л ь е м и защитные амулеты, не забывая между делом попыхивать изогнутой трубкой. Что может быть приятнее, чем покурить в том месте, где этого ни в коем случае делать нельзя? Хихикнула про себя и опять отвернулась к окну. За воротами послышался шум, и я почти выпала из окна, разглядывая всадника на красивом белом коне. Он явно проделал длинный путь. п о п о н а на его лошади съехала, а заплетённые гривы с хвостом растрепались, но сам конь не выглядел уставшим. В конюшне он прошёл чётким шагом без всхрапов и и с поднятой головой. Удивительное животное я проводила за в и с т л и в ы м взглядом. Эх, как бы было бы здорово привезти сюда мою звездочку. Краем глаза увидела, как адепты потянулись обратно в школу. Теория ритуалов и у с т р о й с т в а магических амулетов у студи и Горна не будет ждать.